Виктор. Хусин сперва не понял, что произошло, да и все присутствующие в лаборатории начали лихорадочно крутить головами, не понимая, почему они не могут коснуться своего дара. «Григорий Константинович, будьте так добры, помогите господину Хусину и его людям покинуть лабораторию. У них есть пять минут, после чего я уничтожу здесь все». «Пожалуйста», — добавил я, когда Вяземский удивленно посмотрел на меня Не понимая для чего все это. Хусин тут же начал убеждать меня этого не делать, что здесь много отличного оборудования, и его специалисты еще не до конца извлекли все данные, и я считал иначе. Для этого у восточников было достаточно времени. К тому же я прекрасно видел, что Хусин уже решил использовать эту лабораторию по ее прямому назначению. Вот только разработки теперь будут вестись не для Кианга Тан, а для Восточной Империи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единственное, что останавливало меня от немедленного убийства всех сотрудников лаборатории и уничтожения полученной восточниками информации, это отсутствие у них нашего снисой биоматериала. Без этого все наработки Климова совершенно не жизнеспособны. Поднимись и проследи, чтобы никто не вздумал сюда лезть. И еще, на всякий случай отойдите подальше от лаборатории. Попросил я Нису, когда эвакуация была завершена. «Будь осторожен», — ответила девушка и поспешила наверх. «Не знаю, как на мое самоуправство отреагирует император Су Инь, но я просто обязан это сделать. Передо мной появился крошечный шар энергии, который начал постепенно разрастаться. Сила мирового источника вливалась в него, превращая в чудовищное оружие, способное испепелить все, что угодно». Энергия продолжала бушевать, а я направился к камере номер девять. Той, что Кианг приготовил для меня. Внутри все было в точности, как и в прошлой лаборатории. Не хватало лишь вмятин на стенах от моих ударов. Я подошел к грубой лежанке и сел на нее, закрыв глаза. «Папа, ты уверен, что все будет хорошо?» «Все будет отлично, малыш. Такие места не должны существовать. Помоги мне избавиться от него». Энергетический шар, что я оставил за пределами камеры, получил новую порцию силы, и его рост многократно усилился. Шар поглощал все, что находилось на базе, все за исключением меня. Эта энергия была для меня безвредна. Диагностика показала, что Ниса выполнила мою просьбу, и никто не пострадает. «Григорий Константинович, не поможете мне выбраться?» – попросил я, когда все закончилось. Теперь на месте лаборатории был выжженный кратер. Уничтожено было абсолютно все. Кианг-Тан получил еще один удар. Осталось только дождаться, когда он решит ответить. В Восточной империи мы провели еще четыре дня. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы исполнить просьбу императора Су Тань-Инь и проверить каждого жителя самого густонаселенного государства в мире. Никаких следов Кианга не было обнаружено. Но я и не надеялся, что все будет так легко. Все это время я старался находиться на виду и даже отослал всю охрану, приказав им держаться от меня как можно дальше. Я прямым текстом говорил Киангу, что жду его. Но ничего, он не велся на провокации. Следующей остановкой была Южная Империя, но я уже не возлагал никаких надежд на эти поездки. Покровитель Кианга очень силен и может спрятать своего слугу от моего взора. Вполне возможно, что это был Владык Сантер. Вот только в этом случае я совершенно не понимал его мотивов. Просит у меня помощи, а сам в то же время помогает моему злейшему врагу. Причем Сантер прекрасно знал, кто такой Кианг и что нас с ним связывает. Но чтобы узнать, правда это или нет, необходимо было найти хотя бы одного. Если на Кианга велась охота по всему миру, то о владыке Сантери знал только я. Даже у Иста не было этой информации. Все же я решил ничего ему не рассказывать. Зачем малышу знать, что где-то на планете есть человек, владеющий силой мирового источника? Пусть его мир находятся находится от нас невероятно далеко, но, как я понял, для звездных владык расстояние не имеет никакого значения. Окажись я сейчас в малом мире Мастера Лусио, и смогу в полной мере использовать силу Иста. Понятия не имею, как все это работало, но пространственно-временные принципы пасовали перед звездными владыками и их силой. С каждым днем мой внутренний источник становился все мощнее. Общение с Истом явно шло ему на пользу. Не знаю, что делал мой названный сын, но я ощущал, что в случае необходимости смогу брать силу и из этого источника. Можно сказать, что он рос не по дням и даже не по часам, а по секундам. То, на что Исту потребовались десятки и даже сотни тысяч лет, мой источник делал буквально за часы. Словно кто-то невероятно могущественный помогал ему. Но никого сильнее меня в этой мире просто не могло быть. Любой звездный владыка на своей территории обладает практически безграничной мощью. Пусть я еще очень многого не понимал, пусть мне необходимо было учиться, но уже сейчас я точно знал, что смогу победить на своей территории любого звездного владыку, что решит вторгнуться на Землю. Ну, с одним справлюсь точно. Слишком чистолюбивыми были хозяева мировых источников, чтобы объединяться. Поэтому можно было не опасаться нападения сразу нескольких звездных владык. Во всех рассказах учителя Кентена звездные владыки были бесконечно сильными и бесконечно одинокими мастерами. В общем-то, это и было единственным, что я знал о звездных владыках. Из столицы Восточной империи мы сперва отправились в корпус миротворцев. Пак Йонг попросил меня заглянуть при первой возможности. У него имелась информация, которую он мог сообщить только лично. Что-то, что касалось нынешних событий связанное с заповедями первого хранителя. На территории корпуса продолжался траур. Жители никак не могли прийти в себя после нападения Кианга, и здесь я ничем не мог им помочь. Невозможно успокоить родителя, потерявшего своего ребенка. Здесь можно надеяться только на время. Как известно, время исцеляет. Я мог лишь разделить эту боль, не больше. Несколько часов назад... Прибыла делегация Западной Империи. Джордж вновь взялся за старое. Как только я приказал своим людям возвращаться в корпус, он активизировал военную машину Империи. Но на этот раз западники не собираются покидать своего материка. Они, наоборот, стягивают все силы туда, словно собираются обороняться. Мои эксперты не понимают, что происходит. А глава делегации говорит, что озвучит свое послание только в присутствии представителей всех Империй. «И... он не забыл упомянуть вас, повелитель», сказал Пак Ту-Юнг, когда мы оказались в башне мира. «В таком случае давай отложим наш разговор о заветах первого хранителя. Сперва выслушаем, что хотят нам сообщить западники». «Ист, ты можешь заблокировать определенную территорию? Вполне возможно, что нужно будет оставить без энергии целый континент. Не хватало еще, чтобы из-за маразма одного человека началась война». «Думал, что мы уже смогли преодолеть этот кризис». «Я смогу, только придется перераспределять высвободившуюся энергию между остальной территорией. А это может плохо сказаться на состоянии людей. Многие могут умереть от переизбытка энергии. Ты согласен на это?» «Даже не подумал, что высвободившуюся энергию необходимо будет перераспределять. Такой вариант нам точно не подходит». Не хватало еще, чтобы люди начали умирать от энергетического передоза. «В случае чего сможешь перенаправить высвободившуюся энергию моему источнику? Он выдержит?» «Ну, в принципе, такое возможно. Да и младший братик должен выдержать. Правда, я не знаю, как такое количество моей энергии повлияет на его развитие, но думаю, что ничего плохого точно не произойдет. Честно говоря, я уже давно начал его немного подпитывать». «А вот и выяснилась причина столь быстрого развития моего источника. Ист тайком подкармливал его своей силой. Ну что ж, раз все в норме, то и ругать Иста не за что. Он хотел только помочь. Из тебя получится отличный старший брат. Присматривай за младшим и не позволяй никому навредить ему». «Спасибо, папа. Я не позволю никому навредить братику». «Здесь все было улажено» и в случае необходимости я смогу оставить без энергии всю Западную империю, лишив их главной ударной силы в лице одаренных. А с обычным оружием мы справимся без проблем, это поможет значительно сократить людские потери. Теперь оставалось выслушать, что хочет сообщить представитель западников. Через 10 минут мы уже находились в большом зале для совещаний, в том самом, куда перенес меня Кирилл после спасения жителей корпуса. «Господин Абрамс, прошу вас», — произнес Пакту Юнг, предоставляя слово представителю Западной империи. «Вот только меня сразу же насторожил этот человек. Он отличался от всех присутствующих в зале и вообще от всех, кого я видел в нашем мире. Отличался своей энергетикой, которой ист не имел никакого отношения». Больше всего этот человек был похож на учителя Кентена, но никак не на жителя Земли. Он посмотрел на меня и расплылся в улыбке. Я уполномочен передать, что Западная Империя выходит из всех соглашений, разрывает все связи и объявляет войну всему остальному миру. Если ваш звездный владыка не хочет уничтожения планеты, то он должен передать управление источником нашему человеку. Даем вам ровно месяц, после чего мы начнем поглощать этот мир. По мере того, как Абрамс говорил, он начал изменяться, скидывая с себя личину дипломата. Теперь я прекрасно видел, что это вторженец. Человек не из нашего мира. Звездный владыка, пусть и сильно ослабленный. Так это вы атаковали мой внутренний мир? Спросил я, окутывая силой все помещение. Представители этого собрания уже начали поднимать гвалт, поэтому я немного приглушил звук. Сейчас меня интересовал только человек, представившийся Абрамсом. Ты был связан с мировым источником. Да и нить, по которой нам удалось пробраться в запретную зону, исходила из твоего внутреннего мира. Единственная нить, что могла быть, это связь с учителем Кентеном. Могли ли другие звездные владыки просто наткнуться на нее, или они схватили учителя? Ведь это он остановил меня, когда я попытался исцелить всех на планете. «Не боишься, что я могу прямо сейчас уничтожить тебя?» «Ты этого не сделаешь», — снова усмехнулся этот человек. «В этом случае погибнет сто миллионов человек». А как ты думаешь, что является главным фактором для определения силы мирового источника? «А, я вижу, что ты совершенно ничего не знаешь об этом, поэтому могу немного поделиться информацией. Самым главным фактором является население мира. Чем оно плотнее, тем сильнее мировой источник. Открою тебе страшную тайну, но это не он создает энергию. Ее создают жители планеты, а источник выступает лишь в роли огромного накопителя» который собирает в себя эту энергию и потом распределяет ее. «Ист, перекрывай подачу энергии». Сразу после этого я ощутил, как в моем внутреннем мире взорвалась энергетическая бомба. Как мой источник стремительно начал поглощать поступающую энергию, укрепляя свою основу и переходя на новый уровень. «Это тебе не поможет». «Континент, занятый нами, уже не зависит от мирового источника этого мира. Сейчас мы даем людям, последовавшим за нами, необходимую энергию». Начал улыбаться еще шире Абрамс. «Сколько вас?» «Более чем достаточно, чтобы справиться с мальчишкой, только ставшим звездным владыкой». «В таком случае, почему вы все еще этого не сделали? Вот он я. Почему вы не напали и не отняли источник силы?» Сдается мне, что вы просто не можете этого сделать. Мы просто не хотим портить отличный мир. Что за глупец сразу же станет ломать вещь, которая пришлась ему по душе и гарантированно принесет большую пользу. А сражение с тобой может испортить этот мир. Не вижу никакой логики в твоих словах. Сперва выдвигаешь мне ультиматум, угрожая уничтожением планеты, а теперь говоришь, что не хотите сражаться что это обязательно навредит моему миру. Понимай это как хочешь. Моя задача озвучить послание. У тебя есть месяц, чтобы передать нам управление мировым источником. Если этого не произойдет, мы начнем действовать.